Глава седьмая. «Да что ты как маленькая, ну, Ален? Ну, ей-богу, я же не безрукий. Смотаюсь по своим делам, Темыч в машине всегда дрыхнет. А потом к тебе подскочим, когда ты уже освободишься. Дороги свободны». «Я даже не знаю». Тяну с сомнением, нервозно покусывая кончик колпака гелевой ручки. «Я вообще-то никогда Тёмочку не оставляла ни на кого. А уж чтоб на несколько часов отлучиться, это просто нонсенс». Но мне предложили пройти трехнедельное обучение. Занятие онлайн, поэтому я с радостью согласилась. Отнеслась к этому делу довольно ответственно. Тщательно готовилась, изучала материал. А в конце вот выяснилось, что дополнительно к курсу идут два платных семинара. По желанию, конечно, но мне бы очень хотелось на них поприсутствовать. Оба раза сдвоенная практика у очень крутых практикующих финансистов. Мне лично платить ни за что не надо, тут друг Максима подсуетился, Ярослав. Я была впечатлена, тронута и очень рада. Итого на три часа, но необходимо взять и отлучиться, плюс дорога. Почему ты так сомневаешься? Я просчитаю все, малой уснет, а когда уже будет время подходить к кормлению, привезу его тебе, спустишься в машину, покормишь, все, всем хорошо. И я свои вопросы порешаю, а ты на семинар сходишь, и малой будет довольный, накормленный и выспавшийся. Я пока себе это слабо представляю. Но тяжело мне от малыша первый раз так надолго уехать. Если ты боишься его ставить на меня, скажи как есть, а то я чувствую себя весьма странно. Приближаясь к нему, я обнимаю за талию, щекой чиркую по груди. Я просто немного волнуюсь, никогда не уезжал от Артемки. Но если и есть человек, которому я безоговорочно доверяю, и кому могу поручить приглядеть за сыном, то это ты. Тогда ладно». Расслабленно выдыхает. «А то я уж напридумывал себе... Ну так что? Поедешь, нет?» Приподнимает за подбородок мое лицо, заставляет устремить на него сомневающийся взор. У Макса всегда все четко и строго по делу. «Я еще подумаю, хорошо?» «Думай, думай, но все равно поедешь», — утвердительно бросает Максим. «Ты просто так, что ли, две недели не поднимая головы батрачила? Вон, ночами материал перелопачивала, так что без разговоров. Но...» Пытаюсь возразить. И кстати там Тёма пищит, кивает в сторону закрытой двери. Ой, подпрыгиваю на месте. Как это я не услышала? Прихожу в комнату, беру сынишку на ручке. Он уже подрос и теперь его проблематично подолгу раскачивать. Ну что, мой маленький? Кто это у нас тут выспался? Мурлычу сынишке. Он, почувствовав меня, мгновенно стихает. Кушать еще не хочешь? Выношу Тёмку к Максиму. Он, может, и не хочет, а я уже проголодался. Сильные руки обнимают сразу и меня, и сына. Мужчина с задорной улыбкой разглядывает зевающее личико. «Вы мои два проглотика!» сибичу с радостью. «Пойдемте на кухню, буду вас кормить. По очереди». «Пошли». Максим идет за мной по пятам и начинает ворчливо возмущаться. «И вообще, я тебе предлагаю уже вещи собрать и переехать. Чего тянуть-то?» «Ну а куда торопиться, солнышко?» «Когда я Максимку так называю, он аж светится. Балдеет по полной программе». Вот и сейчас расплывается в довольной улыбке. Тебе, может, и некуда, а я все равно жмотаюсь туда-сюда, еще и вещи свои таскаю. Он действительно с некоторых пор часто остается у меня ночевать. Сразу от нас на работу мчит. Это неудобно. Бухтишь, как бабка старая. Передаю ему Темочку, осторожно вкладываю в огромные надежные ладони. То его от дивана моего не отклеить, то ему неудобно. Смотри-ка. «Да я же не в том смысле, просто если уже у меня сядем, все равно это будет проще и привычнее, и район намного лучше». «Ну, тут не спорю. Согласна, возле тебя и парк, и зелень, и птички поют». «Вот!» — настаивает. «Да и за съемную платить не надо будет. Ну, серьезно, Ален». «Это все или ты к чему-то еще плавно подводишь?» «Есть еще кое-что». «Я вся внимание. Быстренько стругаю ему на салат огурцы с помидорами». Соль Максим категорически не приемлет. Заправляю маслом и зеленью. Меня мама сожрет скоро. Могу предложить ей щи, чтоб она взамен тебя не трогала. Тихонько посмеиваюсь. Или испечь что-нибудь. Улыбаюсь во все тридцать два. Вот не смешно. Ну а что ж ты раньше времени проговорился-то? Так получилось. Кивает твердо, а в глазах хитринка. Угу, получилось. Знаю я его. Пришел, небось, выкатил заявление, что он уже почти женат и человек, и никаких ему дочерей и друзей и близких знакомых не подсовывать. «Помню, помню, он еще полтора года назад в шутку на это жаловался. Ты от меня ждешь каких-то предложений?» — наполняю его тарелку. Сама не голодная, а теперь и вообще слегка напряглась. «Будем знакомиться». Легко и весело замечает. м, -м какие вы шустрые». Расставляю тарелки на стол. Аккуратно беру к себе темочку. Такой он все-таки еще кроха. Сердечко мое трепещет каждый раз, как на сынишку гляжу. Носик пуговкой, полупрозрачные бровки, глазки любопытные, ручки, пальчики, ох, прелесть просто. мама-то в курсе, что ты чужого ребенка принять согласен. Наклоняюсь и целую Макса в макушку. Приятного. Спасибо. А я не уточнял. Тянется за приборами. И вообще это не ее дело. Зря. — Лучше заранее расскажи, она может и передумать знакомиться. — Хорош тут глазами сверкать, это наше личное. Быстренько отправляет в рот две первых ложки рассольника. — Мм, ну какая же вкуснятина. — А я сейчас понимаю, почему ты в меня влюбился. — Весело отзываюсь. — Ой, вот не надо. Не влюбился, а полюбил — это разные вещи. — Так что там со знакомством и с твоими семинарами? Едешь, нет? — Конечно, хотелось бы. «Заметано. Значит, считай, что с мамой я договорился. А с семинарами что?» «Я тебя сейчас стукну. Это и было про семинары!» Сердито проговариваю каждый слог. Макс же лыбится сидит. Огромный такой пол кухни занимает. Мой красавчик. «Короче, все. Забились. С мамой на следующей неделе повстречаемся». Кратит мне ложкой. «Я... вообще-то не готова. не годую. Да нормалек, прорвемся». И Тёмыч ей понравится, не боись. Мамка у меня мировая. Ну да, ну да. С мамой Руслан у нас как-то не сложилось. Да грех сравнивать, конечно, но все же. Руслан пару дней назад звонил мне. Дважды. Я не взяла трубку, но Максим об этом рассказывать не стало. Не хочется лишний раз тревог. Так хорошо у нас все сейчас, как будто даже слишком. Тогда я на работе предупрежу, что попозже подъеду. Когда у тебя начало? — Среду в десять. Тяну с сомнением. — Ну, заметано. Пройдешь семинары, будешь меня учить, как работать надо. — подшучивает надо мной. — Ох, если бы я знала, чем для меня эти семинары обернутся. Точно бы отказалась.